Глава восемнадцатая. Радомир. Сияющая дорога поднималась над гладью озера, отражая лунный свет, и радужной лентой уходила высоко в небо. Желтая полоса воды в этом месте казалась совсем прозрачной. Радомир видел, как под ногами плясали длинные стебли водорослей, между которыми сверкали серебристой чешуей косяки мелких рыб. Русалки избегали заплывать сюда, но Радомир ощущал их назойливое присутствие в глубинах пруда. Достигнув горизонта, он услышал хруст позади себя, будто кто-то ступил на тонкий лед, и тот, не выдержав груза, начал трескаться. Радомир на мгновение замер, борясь с мучительным желанием обернуться. Он стиснул кулаки и, опустив голову, заметил, что лунной дороги больше нет. Тропа несколько изменилась. Поверхность ее больше не была переливающейся и кристальной и походила скорее на изогнутые корни векового дерева. Плотно переплетаясь между собой, они нависали над пропастью, откуда поднимался густой серый туман. Вода тоже стала другой. Тягучие пылающие потоки, словно расплавленное червонное золото, Неслись вдоль выжженной пустынной земли. Небо совсем потеряло цвет. Ни звезд, ни месяца, будто их заволокло мрачными тучами. Путь освещали лишь красно-оранжевые всполохи откуда-то снизу. Купол тишины, окружавший его до этого, рухнул, и теперь до него начали долетать жуткие стоны. Радамир понял... Что достиг Калиного моста. От смородины реки поднимался жар и удушливый запах. Теперь идти стало гораздо труднее. Смрад забивал легкие, лишая кислорода. от Отмарива слезились глаза, размывая путь. Тело налилось тяжестью и горело, как в лихорадке. По коже струился пот. Одежда неприятно липла к спине. Ноги не слушались, и Радомиру приходилось прилагать усилия, чтобы заставлять себя двигаться вперед. Время исказило свой ход. Трудно было определить, насколько далеко он зашел и сколько еще осталось. В какой-то момент ему показалось, что мост пошатнулся, и Радомир едва не упал. Он ухватился за перила и перевалился через парапет, часто хватая ртом горячий токсичный воздух. Сквозь вязкий дым он смог рассмотреть, как по огненным водам проплывают белесые силуэты, души недавно умерших людей. Кого-то из них течение беспрепятственно несло вперед, некоторые в попытке удержаться цеплялись за торчащие из земли обгорелые корни, но бурлящие потоки наползали на них, и утягивали за собой. На берегу оставались лишь обугленные человеческие кости. Рядом блестели покореженные и местами проржавевшие шлемы, кольчуги, мечи и щиты, сломанные луки и стрелы. Радомир подавил подступившую тошноту. В ушах звенели нечеловеческие крики усопших. Горло нещадно согнило, кашель рвался наружу. Нехватка кислорода вызывала сильное головокружение. Грудь сдавила от невозможности насытиться чистым воздухом. В глазах потемнело. Неужели все закончится вот так, прямо здесь? — Мила, прости! Слетело с губ нечто похожее на хрип. Он впился пальцами в горловину рубашки, неосознанно пытаясь освободить шею, и, отшатнувшись, осел на бревенчатую поверхность. Ладонь начала зудеть. Радомир оставил ткань в покое и разжал руку. Сначала он решил, что разум его помутился. Отпечаток на коже источал слабую полоску света, играя всеми цветами радуги. Ему показалось, что мерцание впитывается в сосуды и разливается по всему телу, наполняя легкие необходимым кислородом и придавая сил. Сделав несколько жадных глотков зловонного пара, Радомир поднялся. Ноги все еще подкашивались, и ему пришлось удерживаться за ограждение. Внутренности горели, но идти стало легче. Шаг за шагом, медленно, но уверенно, он достиг конца моста. Туман почти рассеялся. открывая вид на высокое древнее дерево. Это его корни раскинулись над смородиной рекой, образуя Калинов мост. Ветви уходили вглубь неба, скрывая крону в чернильной пустоте. Широкая расщелина в стволе, наподобие арочного сооружения, открывала проход в мир Нави. В предвкушении сердце Радомира забилось быстрей. Из-за охватившего его возбуждения он совсем забыл о страже и не сразу заметил огромную глыбу, перекрывшую выход. Она отличалась от обычного камня, черная поверхность блестела, отсвечивая огненные потоки реки, и чуть подрагивала, издавая странные звуки, похожие на утробное рычание. Лишь подойдя ближе, Радамир понял, что в ней было не так. Она дышала. Живое существо свернулось в клубок и спало. По крайней мере, так хотелось думать Радамиру. Три головы, укрытые кожистыми крыльями, мирно покоились на чешуйчатых лапах. Длинные медные когти с металлическим отливом впивались в пол. Толстый хвост с продольными шипами обвивался вокруг тела чудовища.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 покоятся в огненных водах смородины реки». Радомир вспомнил об обгорелых костях и груди металла, устилающей берег. «Ты должен обмануть его!» Слова Русланы так ясно прозвучали в голове, что он невольно обернулся в поисках девушки. «Аромат огненного цветка наведет морок на змея и скроет тебя от его глаз, сделает невидимым». «Выбора нет». Придется довериться знаниям Русланы и положиться на удачу. Вот только как обойти чудовище, когда оно заняло весь проход? Прижимаясь к парапету, Радомир сделал неуверенный шаг вперед. Сердце так сильно колотилось о грудную клетку, что ему казалось, будто он слышит его стук. Но было и еще что-то, что пряталось глубоко внутри. Он не ощущал эту пульсацию до сих пор, но теперь цветок зашевелился, словно бутон раскрыл лепестки и расцвел заново. Радомир едва удержался на ногах, когда жар от него разошелся по телу. Понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к всепоглощающему пламени. Он огляделся в поисках бреши между змеем и ограждением моста, где бы он смог незаметно проскользнуть, и не обратил внимания, что чудовище насторожилось. Лишь почувствовав на себе теплый поток воздуха, Радомир повернул голову. В нескольких перстах от его лица застыла морда дракона. Черная чешуя переливалась темным изумрудом. Ноздри трепетали... втягивая чужеродный запах. Веки поползли вверх, открывая медно-зеленые глаза с овальным зрачком-щелочкой, которые смотрели прямо на него. Радомир замер, вжавшись спиной в перила. Он чуть отклонился назад и неосознанно задержал дыхание, пока змей-дракон вбирал в себя воздух, едва касаясь влажных от пота волос. Краем глаза Радамир уловил еще две головы, взметнувшие в его сторону. Теперь ему стало по-настоящему страшно. Он насторожился. Сердце отбивало бешеный ритм. В ушах шумела кровь. Горло свело спазмом. Жар, поднимающийся от реки, жег спину. Не обнаружив незваного гостя, Существо поднялось с насиженного места. Мост слегка прогнулся под его весом и затрещал, когда из-под когтей полетели щепки. Хвост забил по древесной поверхности, раскачивая сооружение. Радомир медленно сполз на пол и, встав на четвереньки, позволил себе отдышаться. Змей-дракон оскалился, обнажая заостренные пожелтевшие зубы и недовольно зашипел. Он чуял присутствие смертного, даже если и не видел того, и это не давало ему покоя. В приступе ярости чудовище замкнуло три челюсти на периле, в которую не так давно упирался Радомир. На спину юноши посыпались обломки корней. Он сжался и поспешил прикрыть голову руками. Зверь заревел. Громко и протяжно. Вязкая слюна скатилась с края пасти и капнула на рубашку Радомира, прожгла ткань и опалила кожу. Радомир стиснул зубы, чтобы не закричать от боли. Не об этом сейчас нужно думать. подражанию моста он понял, что змей сделал шаг. Потом еще один. И еще. Радомира накрыла тень. Он осторожно приподнял голову, всматриваясь в преграду над собой. Дракон в очередной раз занес лапу, грозя раздавить того, кто посмел побеспокоить его сон. Хвост раскачивался из стороны в сторону. Радамир напрягся. Стоит замешкать, и от него ничего не останется. Но если он побежит сейчас, то у него есть шанс выбраться. В глубине души затеплилась надежда. Цветок отозвался сильной пульсацией, подстегивая к действию. В крови закипел адреналин. Набрав в легкие побольше смрадного воздуха, Радомир рванул вперед. Он едва избежал участи быть раздавленным, но не успел увернуться от когтей. Крайний из них полоснул по бедру, распорол штанину, и, рассекая кожу, вошел в плоть. Радомир закричал. Чудовище замерло, прислушиваясь к звуку. Юноша подавил стоны. Он обхватил рану вокруг когтя и прижал ногу к полу, освобождаясь от пронзившего его острия. Ткань быстро окрасилась алым. Учуя в кровь, змей заревел. Он завертел всеми тремя головами, вбирая в себя металлический запах, и закружился на месте в поисках источника. Мост под ним угрожающе содрогнулся. Радомир закрыл рану ладонями и перекатился к краю моста, чудом минуя остальные конечности чудовища. Боль в бедре и колебания поверхности не давали возможности подняться на ноги. Он нашел взглядом арку и пополз к выходу, оставляя за собой кровавый след. Дракон продолжал неистовствовать. Он рычал, хватал зубами воздух, загребал лапами пол, разрывая корни в щепке. Радомир вжимался в поверхность моста, уверенно следуя к цели. До него долетали обломки, Причиняя неудобства и застревая в волосах, Но он не решался оборачиваться, Продолжая двигаться вперед. Еще немного, и можно было дотянуться до арки рукой. В этот момент над головой что-то просвистело, Разрезая воздух. Радомир поднял глаза и не успел ничего понять, Как взмахом хвоста его смело с пути. Он отлетел к столбу, образованному деревом. Больно ударившись спиной, не удержался и перевалился через край моста. Взмахнув руками, он инстинктивно ухватился за корневые выступы ограждения. Ноги соскользнули с поверхности, и Радомир повис над огненными потоками смородины реки. Он впился пальцами в отростки так, что костяшки побелели. Руки дрожали, По вискам ползли тонкие струйки пота. Промокшая насквозь рубашка липла к телу. Из пореза сочилась теплая кровь, каплями стекая вниз по ноге. Если он сорвется, воды поглотят его, и он сгинет в горящих волнах навсегда. — Ты — лучшее что когда-либо случалось со мной! — Милорада, он здесь ради нее. Он не может подвести свою возлюбленную. Из последних сил Радомир подтянулся на руках, забросил здоровую ногу на бортик моста и просунул между опорами. Еще один рывок, и он смог затащить себя на плетеный пол. Сделав несколько глотков обжигающего легкие воздуха, он пополз к арке. Чистый белый свет из проема ослепил его. После мрачного перехода через смородину реку он казался чем-то необычным и притягательным. Радомир зажмурился и, оттолкнувшись от грубой коры, вывалился за пределы перекрытия в иной мир, оставляя разъяренное чудовище позади.